Нейробиология нет, страх и тревожность. Помните, мы обсуждали лимбическую систему несколько глав назад. В ней находятся мозговые структуры, которые управляют реакцией «бей или беги» и нашим восприятием реальных и мнимых угроз. Их цель — сохранить нам жизнь. Они заставляют нас ставить выживание и безопасность превыше всего остального, и порой это не дает нам действовать. Мы слышим «нет» по большей части либо преждевременно, либо в результате ложной тревоги. Действительно ли вы в опасности, когда поднимаете руку, чтобы высказаться в полной людей комнате? Или это лишь пробудившаяся лимбическая система повышает ваш пульс? С точки зрения нейробиологии ответ «нет» является результатом захвата мозга страхом и тревогой, которые не позволяют нам действовать, как мы хотим это, возможно, самое глубокое из существующих в мозге борозд, потому что на ее создание ушли тысячи, если не миллионы лет. Лимбическая система, а особенно гиппокамп, это то место, где обрабатываются физиологические и эмоциональные реакции. Миндалина, которая связана со всеми остальными структурами лимбической системы, является центром воспоминаний, связанных с тревогой и стрессом, Проблемы с тревожностью, как правило, сильно коррелируют с уровнем активности в миндалине. Такая реакция заложена в каждом из нас, но в некоторых индивидах этот нейронный путь может стать еще более мощным. Создать установку на страх и тревогу при мысли о чем-то неизведанном не составит особого труда. Например, страхи обычно начинаются в детстве, когда еще нет голоса логики, способного успокоить. Большинство тревожных расстройств также формируются в молодом возрасте, что делает соответствующие нейронные связи еще более сильными и прочными. Многократные встречи со страхом и тревогой в детстве оказывают сильнейшие воздействия на проводящие пути, особенно в вентралутеральной префронтальной коре и боязливой миндалине. У людей с повышенной тревожностью, которые склонны сосредотачиваться или зацикливаться на своем состоянии, Также наблюдаются изменения в передней поясной коре и островковой доли. Период быстрого роста, который мы проходим в подростковом возрасте, совпадает с развитием наших нервных сетей, особенно в том, что связано с нашими мыслями, действиями и чувствами. На этом этапе мы начинаем избавляться от ненужных нам нейронных путей, оставляя лишь те, которые используются активно. Именно в эту пору неблагоприятные факторы могут сместить вектор развития нервной системы, тем самым нанося нам серьезный вред в виде различных расстройств, которые мы можем забрать во взрослую жизнь. Как результат, мы имеем вредные нейронные пути, о которых даже не подозреваем. Механизмы, отвечающие за генерацию нервных импульсов, сформированы так, чтобы нам было легче отсеивать ситуации, способные вызвать тревогу и страх. Мы действуем, исходя из наших первоначальных установок, потому что они занимают много пространства в нашем сознании. Важно не забывать, что у этого может быть две стороны. Процессы внутри нашего мозга могут спасать нас от эмоционально разрушительных ситуаций, но они также могут удерживать нас от позитивных событий. К примеру, кому-то может не хотеться вставать на беговую дорожку и заниматься спортом, потому что в сознании этого человека такая деятельность связана с несчастным случаем, произошедшим ранее в жизни. По какой-то причине Миндалина расценивает физическую активность как потенциальный источник опасности. Нейронный путь, отвечающий за негативную реакцию на физические упражнения, прочно устоялся и сильно упрощает ее передачу. Страх запрограммирован в мозге каждого не случайно. Это чувство — естественная часть человеческого бытия это нормально и не является признаком слабости. Способность испытывать страх – это совершенно обычный аспект работы мозга. Более того, отсутствие страха может говорить о серьезном повреждении мозга. Когда человек сталкивается со страхом, тот может пойти по одному из двух основных путей в мозге. Один из них – бессознательный, неявный и почти мгновенный. Это первичный путь другой – сознательный, явный и гораздо, гораздо более медленный. Конечно, это вторичный путь. Первый путь связан с миндалиной. Когда человек чувствует опасность, миндалина перехватывает контроль и мгновенно запускает механизмы, активирующие связанные со страхом контуры, которые, в свою очередь, высвобождают гормоны стресса, кортизол и адреналин. Это приводит к учащению сердцебиения и повышению артериального давления. Другие физиологические реакции включают потливость ладоней, сухость во рту и напряжение в мышцах. Это идеальная реакция во многих опасных ситуациях, потому что она подготавливает организм к ответу на угрозу. Это может быть противостояние или бегство, бей или беги. Когда приток крови к пищеварительной области, лицу, голове и шее резко снижается, избыток можно использовать как-то иначе. И несмотря на то, что драться или убегать в нашем современном мире приходится совсем не так часто, мозг и тело готовятся именно к этим возможным сценариям. По этой причине у напуганных людей начинает сильно биться сердце и появляется одышка. Второй, более явный путь, предполагает более вдумчивый ответ на вызывающий страх стимул. Эта реакция управляется не миндалевидным телом, а гипокампом структурой мозга, отвечающей за память. Гиппокамп также создает контекст для человеческого опыта. Например, именно он позволяет людям изучать и оценивать окружающее пространство, определять уровень угрозы или дружественности. Кроме того, данная часть мозга особенно тщательно записывает обстоятельства, сопутствующие неприятному или болезненному опыту. Гиппокамп очень активен, когда люди переживают травму в отношениях. Достаточно лишь небольшого количества страха, чтобы гиппокамп заставил человека ассоциировать определенный стимул с этим чувством. Объекты и или места, связанные с пережитым негативным опытом, также могут стать источником условного страха. Как раз из-за этого болезненные воспоминания о старых отношениях могут вмешиваться в новые или распространяться на все. Примером работы гиппокампа является закрепление страха в семьях, где крики были преобладающей формой наказания. Маленькая девочка начинает ассоциировать постоянные вопли и шум с семейными страданиями и хаосом. Став взрослой, она связывает слишком громкую речь своего мужа или парня с болью, которую она испытывала в детстве. Поэтому, когда начинается спор и он повышает голос, она реагирует почти как в детстве, отвечает тем же, убегает или замирает от страха. Первичная реакция происходит автоматически и не требует особых размышлений, заставляя нас сначала делать, а потом думать. Для вторичной реакции, обрабатываемой гиппокампом, может потребоваться от нескольких секунд до нескольких минут. В отличие от тех, чье детство сопровождалось постоянными криками и воплями, люди, на которых кричали за то, что они выскакивают на дорогу, не поглядев по сторонам, не будут ассоциировать громкие голоса с хаосом и болью в семье. Следовательно, не будут реагировать испугом на партнера, повышающего голос. Эта аудиокнига стремится научить слушателей справляться с обоими типами реакции на страх. Страх также вызывает физиологические изменения, часть из которых мы уже упоминали. Когда на человека воздействует угрожающий стимул, адреналин подготавливает скелетные мышцы к двум возможным решениям борьбе или бегству. Кровь приливает к тем частям тела, которые могут потребоваться для отступления или драки. Однако в связи с этими реакциями могут возникнуть осложнения. Во-первых, если кровь начнет отливать от мозга слишком быстро, то, возможно, несколько реакций, которые могут помешать механизму «бей или беги». Человек может упасть в обморок, потерять чувствительность в определенных частях тела или замереть. С точки зрения выживания, подобная реакция вряд ли закончится чем-то хорошим. Однако даже в нашем современном обществе потеря сознания во время стрессового события, чувство оцепенения и неуверенности после шокирующей новости или ступор перед важным выступлением не способствуют уменьшению страхов. Во-вторых, когда организм вырабатывает адреналин, готовясь к реакции «бей или беги», а за этим не следует никакой физической активности, могут произойти неприятные физиологические изменения. Например, многие люди испытывают такие симптомы, как дрожь в руках или ногах, общая слабость и концентрация внимания на дыхании и сердцебиении. Если адреналин не находит выхода, он вызывает в организме эффект, сравнимый с влиянием четырех чашек кофе. Что, если это происходит раз за разом, и человек не может ни бежать, ни бороться, посмотреть страху в лицо? Эта реакция может стать естественной и привычной. Физически тело готово к чему-то радикальному, но что происходит, если этим намерением или действием не суждено реализоваться? Эти стремления к бегству или борьбе, модели, которыми никогда не пользовались, могут возникать в сознании многократно, особенно тогда, когда старые, неразрешенные страхи и боль выходят на поверхность под влиянием настоящего. Это может принимать форму переноса, пережитого на других людей. Более того, подобные ситуации могут заставлять людей повторять те же ошибки в отношениях раз за разом, несмотря на направленные на них устранение желания и усилия. Кажется, что биологическая природа страха может воздействовать на нас исключительно негативным образом. Но правда в том, что сильные реакции на страх были нам необходимы большую часть человеческой истории, чтобы оставаться в живых. Сейчас перед нами стоит задача освобождения мозга от инстинкта, который лежит еще глубже, чем привычки. Это трудный, но неизбежный путь. Безусловно, инстинкт — это крупная составляющая страха, но есть также приобретенные и наученные компоненты. Инстинктивные страхи касаются вещей, которые могут быть опасными для нашего существования. С начала времен человек боится крупных зверей из-за угрозы, которая от них исходит. В современном мире люди могут бояться неопрятно выглядящей пищи, опасаясь столкнуться с болезнями или другими проблемами. Нужно признать, что страх в жизни выполняет много полезных функций. Без здорового чувства страха люди не прошли бы по эволюционному пути так далеко. Даже в наш век он может служить маяком в темном море. Страх – Выступает защитником. Когда люди чего-то боятся, на это часто есть хорошая причина. Объект их страха может иметь как силу, так и возможность принести вред. Когда мозг распознает угрозу, срабатывает гипоталамус, давая остальному телу знать, как лучше подготовиться к тому, что может последовать. После этого надпочечники выделяют адреналин, который сообщает нервной системе, что пришло время переходить в режим выживания, борьбы или бегства. На данном этапе выделяется еще один гормон – норадреналин. Его предназначение – улучшить концентрацию внимания, одновременно снижая уровень паники. Джейк Дойч, доктор медицины, работает в отделении неотложной помощи. Он говорит, что норадреналин позволяет яснее мыслить при стрессе, именно поэтому его используют во многих антидепрессантах. Из этого следует, что волнительная ситуация имеет гораздо больше шансов помочь кому-то быстро и ясно мыслить, чем еще один выпитый энергетический напиток или тройной эспрессо-латте. Разве может кто-то забыть чудо на Гудзоне? В 2009 году капитан Чесли Саленбергер посадил самолет, на борту которого находились 155 пассажиров и экипаж, на поверхность реки Гудзон в Нью-Йорке. Это случилось после того, как птицы повредили двигатели. Несмотря на то, что у него в руках были жизни всех этих людей, Чесли удалось сохранить спокойствие и посадить самолет. То, что он смог сосредоточить все свои силы на спасение судна, предотвратило ужасную катастрофу. Страх мотивирует. Университет, безусловно, раскрывает эту тему лучше многих других жизненных периодов. Когда-то, в не столь далеком прошлом, студенты успевали до 8 утра в последний день занятий опустить курсовые работы в специальный ящик на кафедре. Теперь учащиеся университетов загружают файлы на электронные порталы к 23.59 вечера или нажимают кнопку «Отправить» за несколько секунд до дедлайна. Технологии изменились, но вот студенты остались теми же. И ничто так не разжигает огонь мотивации, как надвигающийся конец семестра. Однако страх так работает не только в университетской среде. Об этом есть старый анекдот. Новичок на работе спрашивает своего наставника. «Как долго вы здесь работаете?» Наставник отвечает. «Я уже 10 лет в компании, но работать начал в прошлом месяце, когда мне пригрозили увольнением». И хотя это мировой хит на разного рода конференциях, связанных с мотивацией, в этой шутке много правды. Страх может стать источником невероятной мотивации, особенно когда речь идет о карьерных или рабочих целях. Деби Мандель, автор книги «Пристрастие к стрессу» и специалист в этой области, говорит, что прилив адреналина не только помогает лучше управляться со своими обязанностями и быть более продуктивным членом команды, но и незаменим в последний момент, когда нужно вовремя выполнить рабочий проект или написать статью в срок. Наконец, страх — это ваш аналитик. Он не появляется в жизни без причины. Как правило, существует проблема, которую нужно решить. И единственный способ это сделать — встретиться с ней лицом к лицу. Если вы испытываете страх, полезно будет спросить, что его вызывает и по какой причине. Когда в жизни появляются мысли о неудаче или потерях, они естественным образом заставляют людей делать все возможное, чтобы этого избежать. Иногда проанализировать страх — единственный способ не стать его жертвой. Такие вопросы, как «чего я на самом деле боюсь» и «что я могу сделать, чтобы победить этот страх», помогают людям преодолевать сдерживающие их препятствия и делать активные шаги в новом направлении. Для победы над упорными «нет» недостаточно просто усилить ваши «да». Ведь если перед вами река, которая течет не в том направлении, вы не можете просто выкопать для воды новый канал. Чтобы быть уверенным, что поток направлен туда, куда хотите вы, потребуется полностью его развернуть. Это психический процесс, в центре которого так называемая когнитивно-поведенческая терапия, то есть изменение паттернов мышления. И поведение. Примечание научного редактора. Меняем ответы нет. Наши мысли и убеждения формируются в раннем возрасте и укрепляются нашим опытом. Изменить или перестроить эти борозки, о которых вы, возможно, даже и не подозреваете, очень трудно. Но существует пошаговый процесс, который это упрощает. Аналитический подход к этой проблеме называется когнитивно-бихевоэральной терапией или КБТ. Основная стратегия КПБТ состоит в том, чтобы научить людей справляться со своими негативными убеждениями и изменить их мысли так, чтобы они приносили меньше вреда. В нашем случае она может повлиять на связанные с ответом «нет» нейронные пути, которые добавляют в вашей жизни проблем. Основной метод для достижения этой цели называется когнитивным переструктурированием. Он заключается в выявлении и корректировке негативных паттернов мышления. Другими словами, это превращение «нет» в «да». Распознав негативный мыслительный паттерн и причины его существования, мы можем начать по-другому на него реагировать и задать нашей жизни более позитивное направление. Пример. В основе почти любой фобии лежит какой-то врожденный страх. Вы, конечно, можете упасть с лестницы и сломать себе шею, но это очень маловероятно. Приносит ли вам пользу сильный страх высоты или скорее приводит к ненужной тревожности и стрессу? Возможно, вы просто ничего не можете с этим поделать. Но именно тут вступает в игру КБТ способная заменить эти инстинктивные подсознательные мысли на вдохновляющие и позитивные. Это то оружие, которым можно дать отпор лимбической системе и миндалине, и тем самым позволить вашей префронтальной коре включиться в процесс и выбрать более логичный курс действий. Вот как можно начать менять свои мысли на физическом уровне. Немногие люди хорошо понимают свои мыслительные паттерны несмотря на то, что они возникают в сознании каждый день. КБТ позволяет устранить ошибки в мышлении, исправить поведение и, как результат, изменить свою жизнь. Вам может показаться, что для проведения КБТ нужен психотерапевт или, как минимум, невероятно терпеливый друг. Но здесь в ход идут дневники мыслей и рабочие листы. Некоторые отдельные методы КБТ можно использовать самостоятельно. Но групповая или индивидуальная терапия, скорее всего, будет эффективнее. Примечание научного редактора. Концепция дневника мыслей зародилась благодаря стремлению определить основные убеждения, которые влияют на наши действия и эмоции. Этот инструмент проливает свет на взаимоотношения нашего поведения, мыслей и чувств. С его помощью можно идентифицировать нейронные пути, которые у вас сформировались а также определить те, которые бы вам хотелось создать. Типичная запись в дневнике мыслей должна включать послужившие триггером события или мысли, последовавшие за этим размышления и возникающие в результате эмоции. Разбор всей этой информации позволяет вашим убеждениям выйти на поверхность, чтобы вы могли бросить им вызов. Помните, что наша цель — попытаться изолировать и проанализировать автоматические мысли у себя в сознании, а затем заменить их на более здоровые. Необходимые для создания записей в дневнике шаги можно расположить в удобном для запоминания порядке с помощью модели ABC. Активирующее событие. Это та точка, в которой начались эмоциональные изменения. По причине этого вы погрузились в страх или тревогу. Это может быть реальное физическое событие. Оно также может быть и внутренним мысль, воспоминание или образ. Это нечто, что изменило ваше эмоциональное состояние со спокойного до взволнованного. Случайная встреча со старым другом на улице, критика руководителя, всплывший в памяти одноклассник, который донимал вас в школе. Последствия. Данный шаг заключается в определении возникших эмоций и ощущений. Это могут быть просто слова, обозначающие чувства. Тревога, несчастье, отвращение, паника, меланхолия, растерянность и так далее. Чтобы добавить конкретики, можно оценить интенсивность эмоций по любой подходящей вам шкале. Например, вы чувствовали 65% паники и 35% растерянности. Вы могли оценить чувство отвращения на 10 баллов, а тревоги на 5. Подчеркните или обведите наиболее важную эмоцию. Убеждение. Вот тут-то и начинается основная работа. Как вы связываете активирующее событие с последствиями? Какая подсознательная идея или история повлияла на конечный результат? Какие логические ошибки или неправильные выводы привели к вашему текущему негативному состоянию? Чтобы добраться до сути, нужно немного поработать над собой настойчивыми вопросами. Затем вы, наконец, докопаетесь до причин ситуации, ваших основных убеждений. «О чем я только думал? Что творилось у меня в голове, когда это случилось? Что с этим не так? Что все это значит? Что это говорит обо мне?» Да, это обширная работа, и в ней могут быть моменты, Когда получить ответы на интересующие вас вопросы будет нелегко, но усилия, направленные на то, чтобы пробиться сквозь все эти слои, в конечном счете окупятся. Когда ваше исследование, наконец, поставит вас лицом к лицу с вашими основными убеждениями, тогда вы сможете запустить процесс их переосмысления. Давайте возьмем для примера на первый взгляд безобидное активирующее событие и пропустим его через модель ABC. Первое. Стив беседует за столиком со своей новой подругой Эмили. Они наслаждаются разговором, пока не подходит Джек, знакомый Стива. Он предвигает стул и начинает болтать, не обращая внимания на то, что влез в диалог Стива и Эмили. Стив злится, в рассерженном состоянии он не самый приятный человек. Для Стива активирующим событием стало вмешательство Джека. Это просто. Каковы последствия? что это событие активировало на уровне чувств. Он как минимум занервничал. Вероятно, это была доминирующая эмоция. Стив поставил бы ей 8 баллов по шкале от 1 до 10. Он также ощутил гнев и разочарование, но они были не такими сильными, как паника. Наверное, на 4. Стив почувствовал, что его лоб немного налился тяжестью. Он считает это признаком растерянности. Он не уверен насчет причины, поэтому оценивает это чувство на три. Теперь Стиву предстоит выяснить, почему именно это событие вывело его из себя. Может, ему не нравится Джек? Нет, совсем не так, решает он. Джек неплохой парень, хоть иногда и чересчур эмоциональный. Поэтому Стив спрашивает себя, что происходило в его голове в этот момент. У него прекрасно складывался разговор с Эмили. Было ощущение, что они оба с искренним энтузиазмом обсуждают интересные им вещи, а потом их прервали. Он начал нервничать. Почему? Потому что был разочарован тем, что разговор сорвался, а Джек не был достаточно внимательным, чтобы понять, что он перебивает. Что это значит? Стив чувствует, что Джек проявил небрежность по отношению к его личности, а он ничем ему не ответил. Почему? потому что Стив считает, что ведет себя недостаточно уверенно. Почему? Ему кажется, что он слишком скромный, чтобы это когда-то изменилось. А это что значит? Стив чувствует, что не заслуживает уважения, и вмешательство Джека просто ему об этом напомнило. Это основное убеждение Стива, самоуважение ему не недостает, если оно вообще есть. И он думает, что позволяет людям использовать свой мягкий характер и выводить себя из равновесия. Его вытесняют из социального взаимодействия, не обращая внимания на его желания. Из-за этого он не считает себя достойным уважения. Нелегко проделать такой путь, отталкиваясь от реакции на испорченный разговор. Но именно так вы придете к пониманию и изменению своих основных убеждений. Поиск альтернативных убеждений. Вот вы добрались до причин своей ситуации и определили ваши основные убеждения. Это отличный момент, чтобы начать этим самым убеждениям противодействовать, формируя в мозге новую бороздку. Во время этого процесса вы признаете, что ваши убеждения были неверными и заменяете их на более реалистичные или полезные. В качестве первого шага можно записать одно из только что обнаруженных убеждений. Спросите себя, Какой опыт доказывает, что это убеждение не всегда было истинным? Вспомните как можно больше эпизодов и постарайтесь быть конкретными. Не волнуйтесь, если не совсем уверены, подходит ли отдельный случай. Просто перечислите все. Опираясь на прошлый опыт, вы теперь можете создать более сбалансированное и здоровое убеждение, которое, надеюсь, заменит то, что было источником ваших страданий. Давайте возьмем основное убеждение Стива о том, что он не заслуживает уважения. Стив записывает это на листе бумаги. Затем пытается вспомнить ситуации, когда он добивался уважения. Ему в голову приходит университет, где его считали очень способным философом. Одногруппникам нравились его ответы, и они обращались к нему за помощью. Что касается социальной жизни, у Стива есть несколько случаев, когда друзья благодарили его за разумные советы, смеялись над его шутками и отмечали его интеллект. Так держать, Стив? По части уважения у тебя все-таки есть опыт. Ты нравишься людям, и они хотят тебя выслушать. Иногда окружающие не видят границ, но это их проблема, которая ничего не говорит о том, сколько уважения ты заслуживаешь. Когда вы можете найти целую кипу доказательств, противоречащих вашему негативному убеждению, что неизбежно, его становится почти невозможно поддерживать. На эмоциональном плане вы можете продолжать симпатизировать побежденной точки зрения, но мало-помалу вы начнете принимать другую версию себя, настоящую. Новое убеждение Стива может звучать примерно так. «Я заслуживаю уважения и добивался его в прошлом». Мне просто нужно помнить, что иногда другие люди не полностью понимают мою ситуацию, но это ничего не говорит обо мне или об их уважении в мою сторону. Мне нечего бояться в таких ситуациях. Перед вами долгий, сложный и утомительный процесс превращения «нет» в «да». Он требует осознания того, что мы по умолчанию запрограммированы говорить «нет» чаще, а также активных усилий по изменению своих нейронных путей. Это позволит вам преодолеть страх и тревогу. Это может быть чем-то простым, например, множество раз подойти к краю на крышу высокого здания, чтобы усвоить, что на высоте безопасно. Таким образом можно сформировать нужные нейронные связи. Это может быть то же, что проделал Стив, чтобы бросить вызов своим социальным страхам. Как бы то ни было, важно хорошо понимать, что в нейробиологии «да» и «нет», как и все остальное –